А Джим все думал, думал, да и спрашивает. Масса том, а что значит гражданское? Ну, как бы тебе объяснить? В общем, хорошее, доброе, правильное и все такое прочее. Можно сказать, христианское. Масса том, но ведь на войне дерутся и убивают друг друга. Разумеется. И это, по-вашему, хорошо, правильно и по-христиански? Ну, понимаешь? Она просто так называется, только и всего. Вот вы и попались, Масса Том. Просто так называется, только и всего. Гражданская война. Да не бывает такой войны. Подумать только. Хорошие люди, добрые, справедливые, в церковь ходят. Идут друг друга резать, рубить, крошить и убивать. Да быть такого не может. Это вы все напридумывали сами, Масса Том. Да еще говорите, это хороший план. Не затевайте вы гражданской войны, Масса Том. Провидение этого не позволит. А ты откуда знаешь, пока мы не попробовали? Откуда знаю? Да не позволит провидение хорошим людям воевать. Оно о такой войне и не слыхивало. Еще как слыхивало. Гражданские войны — дело старинное. Их столько было, что и не сосчитать. Джим даже ответить не мог, до того удивился. И обиделся. Мол, грех Тому так говорить. А Том и отвечает, что это правда. Это каждый знает, кто историю учил. Ну и Джиму ничего не оставалось, как поверить, но он не хотел и сказал, что провидение больше такого не допустит. А потом засомневался, разволновался и попросил Тома больше гражданскую войну не предлагать и не успокоился, пока Том не пообещал.